Например, галерею. Томи заговорил тише и придвинулся ко мне. Точно мы все еще были в х е л ш е м е и обсуждали что-то в обеденной очереди или у пруда. Мы ведь так и не смогли там добраться. д о с у т и Зачем вообще нужна эта галерея? Зачем мадам забирала все лучшие работы? Но теперь кажется, я знаю. Помнишь, Кэт? к а к все спорили насчет жетонов. Должны или нет их давать в обмен на то, что? берет себе мадам. И как Рой Дж. и ходил разговаривать об этом с мисс Эмили. Ведь мисс Эмили кое-что тогда ему сказала, проговорилась, вот я теперь и задумался. Мимо шли две женщины с собаками на поводках, и мы оба, хотя это был полнейший идиотизм, замолчали и стали ждать, пока они пройдут. Потом я спросила: о чем Томми? О чем мисс Эмили проговорилась? р о й д ж и с спросил ее, почему мадам забирает наши работы. Помнишь ее ответ? Как его передавали? Она, кажется, сказала, что это привилегия, что мы должны гордиться. Да, но не только. Томи понизил голос до шепота. Она еще кое-что сказала Рою. Скорее всего, у нее случайно вылетело. Скорее всего, она не хотела этого говорить. Помнишь, Кэт? Она сказала ему, что через рисунки, стихи и всякое такое выявляется, какие мы есть внутри. Сказала это выявляет ваши души. Когда он это произнес, я вдруг засмеялась, потому что вспомнила один рисунок Лоры, изображавший ее кишки. Тем не менее что-то у меня в уме забрезжило. Да, сказала я, помню. Но к чему т о это все? Я вот что думаю, неторопливо начал Томми. Допустим с т р о ж и лу правду говорят. Допустим у х й л ш е м с к и х действительно есть эта льгота. Допустим, двое заявляют, что любят друг друга и просят дать им больше времени побыть вместе. Тогда понимаешь, Кэт, должен быть способ проверки. Правду они говорят или нет? И ведь люди могут просто взять и сказать, что у них любовь, просто чтобы оттянуть донорство. Видишь? Да? Как трудно здесь судить. Или пара может искренне подумать, что это любовь, а на самом деле это секс и ничего больше. Или просто увлечение. Понимаешь, Кэт, о чем я? Судить действительно очень трудно, и совсем исключить ошибки тут, наверное, нельзя. Но вот что самое главное: кто бы там у них ни решал, мадам или кто другой, ему нужно на что-то опираться. Я медленно кивнула. И поэтому они брали наши работы. Может быть, у мадам ведь есть галерея, где полным-полно всякого, что воспитанники сделали, начиная с раннего детства. Предположим, два человека пришли и говорят, что у них любовь. Она тогда может найти их работы за годы и годы, найдет и посмотрит, подходят ли эти двое друг другу, соответствуют ли. Не забывай, Кэт, то, что у нее есть, выявляет наши души. Она может решить для себя, настоящая эта пара или просто у них глупое влечение. Я не спеша опять двинулась по дорожке, рассеянно глядя вперед. Томиш е л рядом, ожидая моего ответа. Не знаю, сказал я в конце концов. То, что ты говоришь, конечно, объясняет слова мисс Эмили, которые она сказала Рою, и, наверное, объясняет, почему опекуны все время считали это таким важным для нас р и с о в а н и е и тому подобное. Да, именно. И вот почему Томми вздохнул и продолжал как-то через силу. Вот почему мисс Люси пришлось признать, что она была не права, когда сказала мне, что это не имеет особого значения. Она так сказала, потому что пожалела меня тогда. Но на самом-то деле глубоко внутри она знала, что это имеет значение. Преимущество Хельшемских в том, что у них есть этот особый шанс. Но если в галерее у мадам ничего твоего нет, ты, можно сказать, выкинул этот шанс на помойку. Только после тех слов до меня дошло, к чему он клонит, и по коже у меня побежали мурашки. Я остановилась и повернулась к нему. Но не успела я открыть рот, как Томми усмехнулся. Если все так, то получается, что я свой шанс профукал. Томми, хоть раз было такое, чтобы твоя работа отправилась в галерею? Может быть, совсем давно, когда ты был еще маленький? Я еще не договорила, он уже качал головой. Ты же знаешь, я всегда был в этом полный ноль. А потом еще тот разговор с Мисс Люси. Я понимаю, что она добра мне хотела. Просто стало меня жалко и захотелось мне помочь. И она мне правда помогла. Но если моя теория верна, это только теория, Томми, сказала я.